Что везут многочисленные конвои лета и осени 1940 года из США в Великобританию? Продовольствие, нефть и бензин выносим за скобки. Это необходимо Англии, чтобы просто существовать. Истребители. В 1940 году это, например, 38 Буффало МК-1 и 170 Буффало В-339Е. Тоже как бы не считаем оружие обороны. Грядет битва за Англию, то да все. Но в июне 1940 года английские ВВС заказывают в США фирме Валти 700 самолетов v 72 Vengeance, каковые, между прочим, являются пикирующими бомбардировщиками и самолетами поля боя, очень похожими на Су-2 или на Кадима «Кейт», которых гер Резун назвал крылатыми шакалами, предназначенных для хладнокровного убийства на рассвете, и которым в Англии делать просто нечего, но ну не штурмовать же в самом деле Бристоль или Ливерпуль. И покопавшись в содержимом многочисленных конвоев, следующих летом и осенью 1940 года в британские порты, мы раз за разом будем натыкаться вот на такие вот веджинсы, которые для целей обороны британских островов априори не нужны, а нужны для действий по обеспечению высадки британских войск на континент и последующей борьбы с вермахтом на французских полях. Это осень 1940 года. Нет еще никакого Ленд-Лиза, и уж тем более США еще не вступили в войну. Что ж говорить о содержании трюмов судов, идущих в британские порты в 1941 году? Американские средние танки М3 «Генерал Грант», легкие танки М3 и М5 «Генерал Стюарт», тактические бомбардировщики «Бостон» — 452 самолета, заказанных еще французами, и 300 — уже, собственно, английский заказ. Истребители-бомбардировщики Р-40 «Томагавк» и хоук Это только маленькая часть идущего в Англию вооружения, и все это вооружение для наступлений на европейском континенте или в Африке. Для обороны, собственно, британских островов это железо просто не нужно.